5. Годор остался верен своим словам и растолкал друзей, как только ливень утих. На дворе было еще темно. Дом действительно выхолодился, и вылезать из-под одеял совсем не хотелось. Пока путники одевались и собирались, пробудилась фармера, как видно, не желавшая пропустить их уход. И очень скоро из общей комнаты стали доноситься сочные ароматы, от которых у всех шестерых разом заурчало в животах. Наконец, с приготовлениями было покончено. Гадора окинул молчаливых спутников пытливым взором. Харпа и Брон, матерые широкоплечия, походили на древних воителей. Мар долговязый, ножи смахивал скорее на следопыта. Хейта же с виду казалась хрупкой, но в ясных глазах светились стойкость и сила. Подумалось, в народе бы, наверное, сказали, что она выглядит как ворожья, но он знал другое. Она выглядела как чара. И хотя он прежде не особо представлял себе, как должны выглядеть чары, поглядев в тот момент на Хейту, сразу понял так. Чары должны выглядеть именно так. Прекрасные и благородные, живые и чуткие, загадочные и непостижимые, с необычайной силой духа, непоколебимой волей и стальной решимостью. Именно в таком Фейчар уже очень много лет нуждались за предельные земли. Губы следопыта тронула слабая улыбка. А ведь какой она пришла к ним! Девчонка девчонкой! Времени прошло всего чуть, а она так возмужала. Сейчас на него глядела девушка, отважная, гордая и прекрасная. Годор вдруг сообразил, что молчит уже слишком долго, и, стерев с лица улыбку, заговорил. «В этот раз нам предстоит столкнуться с серьезным противником. Упыри сумрачного леса опасны сами по себе». И сто крат, если сражаться с ними на их территории. Он обвел их испытующим взглядом. На нашей стороне внезапность, а еще опыт. Этим кровососом приходилось иметь дело только с деревенскими жителями. Посмотрим, как они удивятся, увидев нас. Он хмыкнул, но тотчас сдвинул брови. И помните, на этот раз мы идем не ловить преступников, но спасать людей, чего бы нам это ни стоило. Друзья молча кивнули. На кровати всхлипнула Тея. Хейта присела нее, спросила ласково. — Чего ты? Мы непременно вернемся. Но девочка упрямо качнула головой. — Из сумрачного леса не возвращаются. — А я там уже был, и не раз, — бодро отозвался Мар. И Годор был, и Брон, и Хейта с Харпой. И, как видишь, все мы целые и невредимы. Так что не сомневайся, вернемся. Тея озабоченно покосилась на дверь. Я не хочу оставаться здесь, с ней. Хейта бережно погладила ее по голове. Тебе нужно потерпеть всего чуть. Девочка неохотно кивнула. Ну что, мягко спросила Хейта, пойдем позавтракаем. Формера на этот раз верно превзошла саму себя. Каких только яств не было на столе. Но к ее превеликому огорчению гости не отведали и половины. Что же это вы, я так старалась, охала она. Нарочно встала вместе с вами, а вы носы воротите. Чем вам моя стрипня не угодила-то?» «Всем угодила, хозяюшка», — улыбнулся Гадор. «Но нам перед таким делом нельзя животы набивать, лишь голод утолить, дабы не отяжелела голова». «А мне можно и вовсе не утолять», — хмыкнул Мар. Фармера недоуменно вытаращилась. Харпа ощутимо пнула упыря кулаком под столом. Тот, на удивление, тотчас понял, за что его так и застыл с глуповатой улыбкой на лице. Взгляд вдовы скользнул по его острым клыкам. Смекнув, что фармера близка к тому, чтобы заголосить, Годор решительно поднялся из-за стола. «Благодарим за гостеприимство, нам пора». Снаружи было угрюмо и мрачно. Рассвет с приходом не торопился, туман чуть отступил, но еще не истаял, затаившись на окраинах деревни и в луговинах, точно засевший в засаде зверь. Звездное небо все так же скрывало толстая пелена угольно-серых туч. Свет исходил лишь от редких факелов, притаившихся под уютными выступами дощатых крыш. Под ногами противно хлюпало, сырой холод забирался под плащ, наравясь тащить желанное тепло. Людей на улице не было видно. Верно спали еще. А может, просто не торопились покидать стены родного жилища в такую углистую темень. От этого деревня Торей казалось вымершей, обескровленной, как и ее несчастная сестра. Путники чувствовали себя самозванцами, нежеланными гостями, по ошибке угодившими в край, который вовсе не нуждался в их помощи, не жаловал чужаков, жил по своим законам и согласно своей злой, и изощренной воле. Внезапный порыв ветра донес отголоски людских голосов, и тягостное ощущение, сдавившее сердца друзей, на время ослабило хватку. Голоса были мужскими. В одном слышалась тревога и нескрываемый гнев, другой же источал терпение и спокойствие. Раскидистая сосна вырвалась из тумана и, хлеснув путников по плечам голючими ветвями, вновь канула в небытие. Следом возникли три расплывчатых фигуры. Двоих друзья признали без труда. То был старейший нагул и его верный привратник. Третьего же они видели впервые. Молодой, крепкий, высокий, Он имел чрезвычайно встревоженный и одновременно воинственный вид. Рыжие волосы незнакомца, беспорядочно растрепавшись, падали на высокий лоб. В глазах, при виде путников, зажглись настороженные огоньки. Старейшина Гул широко улыбнулся. — Гляжу, вы отдохнули уже. — Дождь кончился, — просто ответил Гедор. — Вы наемники? — резко спросил незнакомец. Голос его был простым и сильным без тени намека на притворство. Следопыт кивнул. «Чем обязаны?» «Я пойду с вами». Он решительно шагнул вперед. Гедор открыл было рот для ответа, но гул его опередил. Поэтически положил руку на плечо незнакомца. «Хет, наш кузнец. Мастер на все руки. Собрался до упырей идти, ничто его не пустил. Позвал меня. Вот я и пытаюсь, битый час этому упрямцу, Растолковать, что пойти туда означает попросту сгинуть. А он слушать отказывается, ходили уже трое, и чем это кончилось? «Не сравнивай меня и их», — воскликнул тот, дернув плечом. «Они, кроме косы до да ложки, ничего в руках отродясь не держали, а я кузнец, и с ножами обращаться с люльки обучен. Спасибо моему отцу, покойнику, и купырям я иду по своей воле. Никто меня не гонит, имею право». Старейшина закатил глаза. Гадор, может, ты скажешь нашему отчаянному храбрецу, что это совершенно безумная затея, и быть кузнецом, знающим толк в ножах, не то же самое, что быть наемником?» Привратник, слушавший голос чрезвычайным вниманием, время от времени поддакивал и кивал, как преданный пес. Хеджи, оставив слова старейшины без внимания, порывисто шагнул вперед. «Возьмите меня с собой, я умею сражаться». Клянусь солнцем, я выпущу кишки любому, в ком течет нечеловеческая кровь. Огоньки интереса, затеплившиеся в глазах следопыта, погасли. Губы его тронула печальная улыбка. Боюсь, старейшина прав. Быть кузнецом не то же самое, что быть наемником. Оставайся здесь, на защите деревни. Если мы не выдержим, ты сможешь в полной мере проявить свою доблесть. Волна гнева и боли пробежала по лицу кузнеца. Но Гедор уже обернулся к старейшине. «К слову о доблести, если мы не вернемся, отправьте немедленно еще одного гонца. Найдите способ сообщить в Делор о том, что здесь творится. Если упыри придут сюда, а они придут, стойте до последнего. Лгать не буду, шансов у вас немного, но они есть». Гул кивнул, не сводя с Гедора задумчивого взгляда. «Кузнец, все это время порывавшийся что-то сказать, — крикнул отчаянно. «В Морея жила моя сестра!» Гедор запнулся, медленно голову повернул. Нахеда было жалко смотреть. «Сестренка младшая, Элея!» Он закусил и без того искусанные губы. «Я обещал родителям беречь ее, и не сберег!» Глаза следопыта потемнели. Он отвел взор и тихо проронил. «Мы сделаем все, чтобы вернуть твою сестру и остальных, но тебе лучше остаться здесь!» Марминуяхеда хеда, ободряюще похлопал его по плечу. «Послушай, Гадора, он плохого не посоветует». Кузнец проводил его мрачным взором и не ответил. Гул двинулся следом за странниками, за ним хвостом посеменил привратник. Пока тот гремел за совом, Гадор обернулся к старейшине. «Вот еще, драконье пламя поможет вам выстоять, но осторожнее с ним, сила его велика». Не применяйте его в стенах деревни, только на подступах. Не то не только упыри, вся деревня сгорит. Старейшина рассмеялся и тепло пожал ему руку. «Благодарю тебя, Годор, самый благородный из всех наемников, что мне доводилось встречать». Он прищурился. «Ты часом не из Деронгов?» «С чего это ты решил?» — усмехнулся следопыт. «Да больно похож на нас. Когда под Лехеда стоял, я заметил те же скулы». Тот же разрез глаз. Да и шибко разбираешься во всем, что касается нашего северного края. Гадор улыбнулся. Ты ошибся, а знаю, потому что положено мне. Наемник, сам понимаешь. Ну да, ну да, усмехнулся тот. Ладно, ступайте и возвращайтесь скорей. Едва ворота деревни с шумом затворились, Харпа не выдержала. И это я фармеру назвала приставучей, фыркнула она. Гул вообще как пиявка. И то ему расскажи, и это. Он старейшина, улыбнулся Гадор. Ему положено. Ой, да ладно, поддержал девушку Мар. Неужто он не показался тебе подозрительным, самую малость. А привратник так вообще крыса, сущая крыса. Следопыт пожал плечами. Могу сказать одно, кузнец мне понравился больше этих двоих. Хейта задумчиво сдвинула брови и огляделась. Стало как будто светлей. Или мне кажется, путники разом подняли головы и замерли. В широкой прорехе межгрязных облаков висела луна. Она была большой, больше, чем им когда-либо доводилось видеть, и она была красной. Это был непритягательно обольстительный красный, но погровы точно смертельно раненное светило, истекало кровью и билось в предсмертной агонии. Обычно темно-серые пятна на нем были угольно-красными, как засохшая кровь. Луна прорвалась сквозь мрак, чтобы предупредить нас. Наконец проронила Хейта. «Нехороший знак», — прошептал Упырь. «Совсем нехороший», — согласилась Харпа. «Назад пути нет», — хмуро проронил Брон. «Верно», — ответил Годор. «Но пойдем теперь в десять раз осторожнее, чем прежде». Он оглянулся на друзей. «Идите так, словно вас тут нет, и глядите в оба». Сумрачный лес поглотил путников беззвучно, одного за другим, словно ненасытный великан крошечных мошек. Багровая луна провожала их, уперев в проход между деревьями свой единственный глаз, превратив его на мгновение в подобие бездонной окровавленной глотки.